Глава 5. Старые знакомые. 2024 год. Трель гостиничного телефонного аппарата заставила Луиса вздрогнуть. Протянув руку, он снял трубку и поднёс к уху. Дон Санчес. Сквозь треск спросил динамик хриплым голосом. Да, Франко. Легко узнав бесстрастную манеру охранника отельного КПП, отозвался Луис. Вы просили сообщить о приезде Донна Наваро. Он только что въехал на территорию отеля. Да, синьор. Спасибо, Франко. Поблагодарил Луис и вернул трубку на рычаг, прежде чем прозвучало эхо коротких гудков законченного разговора. Сосредоточиться не получалось. Мыслями Санчес был очень далеко отсюда. Сегодня был день X, и момент X уже приближался. Луис пока не решил, как относиться к переезду майора Уго в Никарагуа. С одной стороны, они поддерживали связь все эти годы и являлись, если не друзьями, то хорошими знакомыми. С другой, Луис не очень-то хотел, чтобы человек из прошлого, от которого он бежал в Центральную Америку, жил в соседнем с ним доме. Зачем тогда было покидать Мадрид, траурной ежедневностью напоминающей об утраченных жене и сыне, если Мадрид нашел его здесь, в вулканическом оазисе цивилизации Чипча? Одним своим приездом Уга менял мир, к которому привык Луис до неузнаваемости. Когда обрывки страшной трагедии прорывались через электронные письма и редкие звонки, Санчес готов был мириться с ними, пусть это и давалось непросто, но такое соседство Луис не хотел смотреть в окно и видеть там Уго, потому что проклятая память моментально дорисовала бы за спиной майора вокзал и смятые составы, похожие на взорвавшиеся в костре консервные банки с бобами. Только вместо томатного соуса повсюду были. Санчес резко встал, чтобы прервать очередной флешбэк и ощутил, как дрожат его руки и колени. Прямо как тогда за рулём в 2004-м. Всё, стоп. Воспоминания на замок. Но сейчас они увидятся с Уго, и их всё равно станет слишком много. Снаружи послышался рёв автомобильного мотора. Судя по тональности, фургон, и похоже, не один. Минуту спустя этот звук стих, но на смену пришли другие: скрип тормозов рядом с домом, хлопки дверей, неразборчивое приглушённое бормотание. Вот он и приехал. Луис догадывался, как глупо должно быть выглядеть со стороны: замер посреди комнаты, вслушивается в доносящиеся снаружи звуки, одновременно с этим пытается отделить настоящее от примеси прошлого и не сойти при этом с ума. Но что он мог поделать с подобравшимся призраком давно ушедших дней? Разве что закурить. Для Санчеса это был надёжный способ успокоиться. За сигарой он чувствовал, как пространство распадается на дым и пепел, а время будто останавливается в серо-пурпурном тлении. Щелчок гильотины отсек кончик витолы быстро и чётко, будто перерубил хребет Уроборосу, символу связи времён. Цирк спички, тление табака, обращающее дурные мысли в пепел, и дым от горящих сомнений, уносящийся вверх, к потолку. Ровно в тот момент, когда Луиса начало казаться, что он почти успокоился, комната наполнилась настойчивым стуком ожидаемого незваного гостя. Санчес оглянулся и посмотрел на дверь. Он много раз представлял себе этот момент. После бегства Луиса из Испании Уго в своих письмах постоянно расспрашивал его о Никарагуа, о сигарных делах, о табачных плантациях, о климате, женщинах и отелей, в котором Санчес жил. Лет 5 назад впервые прозвучало: "Может и мне к вам перебраться на старости лет?" Прозвучало скорее как шутка, а не план, но со временем этот вопрос начал повторяться всё чаще, пока пару лет назад не превратился в твёрдое намерение Уга переехать в Никарагуа. И вот теперь майор стоит за дверью и ждёт, когда Луис откроет ему, чтобы впустить прошлое в настоящее. Сенчес шумно вдохнул на пасто бачного дыма. Пальцы сжали сигару так сильно, что её тело сплющилось, издав стон боли лопнувшего покровного листа. Подошвы майорской обуви, видные сквозь щель дверного порога, загораживали яркое солнце. Судя по тому, что тень не двигалась, уго го стоял не шевелясь, словно застыл по стойке смирно. Поле всегда остаётся поле. Луис обречённо подошёл к двери, разблокировал замок и открыл её. Пути для отступления не осталось. "Ну здравствуй, продавец дыма", бросил Уго. Он сказал это так непринуждённо, словно они расстались только вчера, и в первую секунду Санчес удивительно показалось, что майор почти не изменился с тех пор, как они виделись в последний раз в Мадриде. Выправка коротко стриженные волосы, большой нос, настоящий и щеки, волевой подбородок. Лишь присмотревшись, Луис заметил, что на лице Уго прибавилось морщин, ёжик припорошило седина, а глаза изрядно выцвели. Правда, в них, как и прежде, будто плясали языки озорного пламени неизвестного происхождения. То ли огни преисподней, то ли просто несгибаемая жажда жизни. Хотя на навара были рубашка и летние брюки, фантазия Санчеса всё равно дорисовала мундир полицейского с блестящим жетоном. "Здравствуй, Уго", не отводя взгляда, ответил Луис. Майор перешагнул через порог, и они пожали друг другу руки и обнялись. "А это ваше Никарагуа не так уж и далеко, да?" отстранившись, заметил майор. "Хотел бы уехать далеко, выбрал бы Южную Америку", пожав плечами, ответил Санчес. А почему не северную? прищурившись, спросил Уго. Как быстро начались неудобные вопросы, делано удивился Луис. Майор рассмеялся и похлопав мадридского товарища по плечу, сказал: "Прости, привычка. Как говорят русские, старого пса новым трюкам не научишь". Санчес улыбнулся самым уголком рта. Уго по-прежнему обожал ворачивать в разговор присказки и поговорки самых разных народов, стремясь подчеркнуть широкий кругозор. А ещё, русский, я слышал, говорят в ногах правды нет, так что присаживайся, предложил Санчес, чтобы в их с майором разговоре вдруг не возникла опасная пауза. Сорвавшийся с его сигары пепел сухим снегом бесшумно осел на полу. Пепел не стать сигарой. подумал Санчес, скользнув взглядом по табачному праху у ног. «Угостить тебя сигарой?» — спросил Луис, посмотрев на майора. Замерев на мгновение, Уго хмуро ответил. «Человек за сигарой — пример ужасающего вольнодумства, мой друг!» Санчес не успел удивиться, как майор тут же расплылся в улыбке и воскликнул. Шучу, я бы с радостью, но сейчас просто никак. Надо отпустить грузчиков. Но если у тебя нет планов на вечер, мы могли бы поужинать где-то. Где у вас тут лучший ресторан? Можешь заказать столик часов на 8, я угощаю. Хочется отпраздновать начало новой свободной жизни. Как говорят китайцы, нет долгов и на душе легко. Как будет угодно, кивнул Луис. В каком доме ты остановился? Через один от твоего Уго махнул рукой куда-то себе за спину. Кажется, это одиннадцатый. Звони, если что. Ладно, пойду. Надо проследить, чтобы мне там ничего не разбили и не сломали. Крушить вещи старика Уго может только сам старик Уго. Майор снова рассмеялся и жжал плечо Санчеса. Он казался по-настоящему счастливым, но что-то в его взгляде заставило Луиса насторожиться. Впрочем, майор не дал ему времени на анализ. До вечера, воскликнул Уго и круто развернувшись, покинул дом. Как будто что-то не договаривает, уже позже размышлял Санчес, сидя в кресле и докуривая растрёпанную сигару. Да нет, наверное, это просто паранойя, а параною надо бороть по методу Бетанкура. В компании Алехандро Гомеса Бетанкура, главного табуковода провинции Халапа, Луис провёл не один приятный вечер. Говоря о паранойе, Алехандро всегда повторял: Из того, что тебе кажется, что это так, не следует, что это так и есть. Наверное, благодаря приверженности этому нехитрому принципу, Бетанкор и Дожил почти до 100 лет, как и его отец, а до этого дед. Сизые кольцо плотного дыма устремилось к потолку. Луис с интересом наблюдал за тем, как оно плавно растворяется в воздухе, навеки становясь прошлым. Дым таинственен, потому что неуловим, возможно, Но почему это делает его таинственным? Почему неуловимость должна быть загадочнее тактильности? Возможно, потому что мы хотим им обладать, дымню уловим, как время, поэтому хватит терзать себя вторжением уга. Время рассудит, вечер покажет. Декуриф Луис позвонил в ресторан Сосьедат. Очаровательная Габрелла, с которой они давно были знакомы не только как хостес из всегдатой, попросила Санчеса прислать ей метадот его гостя. Токи найди, чтобы не только убедиться в наличии прививок от всех штаммов ковида, но и заранее ознакомиться с его гастрономическими и алкогольными предпочтениями. Метадот Навара хранился в социальном облаке Луиса как принимающего иностранца, поэтому переслать его Габриэлле не составило труда. Затем Санчес выбрал столик у окна и тут же позвонил майору, кликнув на его номер в метадоте. Наваро, несколько длинных гудков спустя, ответил сухой баритон. И снова порция воспоминаний. Таким же голосом, холодным и деловым, майор отвечал на звонки, когда работал в мадридском офисе Национальной полиции Испании. Тогда Луис, официально потерпевший нередко чувствовал себя подозреваемым во время бесед с Суга. К счастью, Санчес прекрасно понимал, что майор всего лишь делает свою работу. Несмотря на то, что ответственность за случившийся в Мадриде теракт взяла на себя группировка воинствующих Магометан, полиция не могла принять этот факт на веру. Опять же, любой из потерпевших формально мог быть в сговоре с экстремистами. По крайней мере, исключать такую возможность не следовало. «Говорите!» — напомнил о себе майор. «Уга, это Луис!» спохватившись, выпалил Санчес. «Я забронировал нам столик на восемь. Выехать надо в семь». «Отлично, мой друг!» — задорно воскликнул Наварро. «Без пяти семь я буду у твоей двери». «До встречи!» Завершив вызов, Луис облегченно вздохнул. Суета и тревога, ворвавшиеся в его сердце с приездом майора, на время отступили. Удивительно, но Санчесу удалось даже немного поработать в оставшееся до вечера время: подбить цифры по закупке удобрений для плантаций, заплатить очередные налоги, ещё кое-что по мелочи. Около 6 вечера Луис отправился в душ, 5 минут спустя вышел оттуда и ещё полчаса сидел на кровати, рассеянно глядя на вешалки с вещами, которые пестрели в приоткрытом шкафу. Почему-то не хочется никуда ехать. Прямо как тогда, в Мадриде. Надо смириться с тем, что в ближайшие недели Уго будет слишком много. Он ведь только переехал и никого, кроме Луиса, не знает. Ему нужно время на адаптацию. Разумеется, маIOR не из тех, кого надо за руку водить по Никарагуа, рассказывая где, что и почём. Но всё же неожиданных визитов и звонков у Луиса точно прибавится. Ровно в 6:35 после полудня Санчес начал переодеваться. Он выбрал светло-зелёную рубашку с коротким рукавом и лёгкие бежевые штаны. Идеально для любого времени года в Никарагуа. Без пяти семь в дверь постучали. Майор был сама пунктуальность. Луис окинул своё отражение в зеркале придирчивым взглядом и пошёл открывать. Уго был в том же наряде, что и днём. Служивые люди не особо следят за модой, потому что привыкли ходить в форме. Ну что, в путь, Луис. с улыбкой спросил майор. Санчес рассеянно кивнул. Ровно в 7.00 подъехало заранее заказанное Луисом такси. «Сигару?» — предложил Санчес, едва они отъехали. Майор удивленно воззрелся на спутника. «Это такси для курящих», — пояснил Луис, вытаскивая дорожный хюмидор. «Тогда сочту за честь», — довольно выпалил Уго. Минуту спустя салон наполнился ароматным дымом. На КПП снова дежурил Хассе. Увидев его, Луис опустил стекло двери. Охранник тут же просиял и воскликнул: "Добрый вечер, Дон Санчес". "Добрый, Хассе. Опять подменяешь приятеля?" Охранник закивал. "Знакомься", Луис указал на спутника. "Это Дон Уго Наваро, мой старый знакомый из Мадрида". Да-да, Франко говорил мне о вашем приезде, синьор. Очень рад познакомиться с вами. Я Хосе, охранник. Можете обращаться ко мне по любым вопросам. Майор Россины кивнул. Взгляд его надолго не задержался на Хосе. Судя по всему, охранник был уга совершенно не интересен. К счастью, шлагбаум уже был поднят, и Луис со спокойной совестью попрощался. До встречи, Хосе. Счастливого пути, почтенные синьоры. Воскликнул Хассе, прежде чем продавец дыма закрыл окно. Такси покатилось дальше. "Каков болтун, а?" заметил Угос усмешкой. "Надеюсь, другой персонал не столь назойлив". Луис покачал головой. Убеждать майора в том, что Хассе славный малый и Санчес не стал, а зачем? Не все любят болтунов. А такие болтуны, как сам майор вдвойне, наверное, чувствуют конкуренцию. Как знать? По иронии судьбы сам Уго молчать не собирался. Поначалу он расспрашивал Луиса буквально обо всём, что мелькало за окном такси: джунгли, вечернее солнце, вулкан вдали. Когда же они проезжали мимо одного из полей Санчеса, посыпались вопросы о том, сложно ли выращивать табак и производить сигары, и как много времени отнимает работа. Табак уже вырос, да? Причурившись, осведомился Уго. Нет, до сбора урожая ещё месяц, с кроткой улыбкой ответил Луис. Листьям ещё нужно набрать сок земли и крепость солнца. Майор посмотрел на друга с уважением и, затянувшись сигарой, на выдохе пробормотал: "Сразу видно, что ты знаешь толк в табаке. Сигара просто волшебная, вкус, аромат". "Не сглазь урожай лишней похвалой", с улыбкой сказал Санчес. "Не буду", пообещал Уго. Когда они подъехали к ресторану, оставалась последняя треть сигары. "Постоим дакурим?" спросил Уго, глядя на светящиеся окна, за которыми зеленели скатертями столики и мелькали пёстрые платья суетящихся официанток. "Зачем?" Луис пожал плечами. "Мы можем докурить в ресторане. Здесь любят дым." Майор хмыкнул и следом за Луисом вошёл в сосиедат. Шагая к столику и дымя сигарой, Луис подумал, что давно не чувствовал себя настолько морально опустошённым. Как будто, как будто побывал у майора на допросе. Однако на деле это была лишь прилюдия, а сам допрос случился уже за ужином. Началось всё достаточно невинно. Дождавшись аперитива, Уго с удовольствием отведал вина, затем похвалил Луиса за выбор ресторана и немного порассуждал о том, как тяжело в национальной полиции Испании честному офицеру дослужиться до пенсии. И лишь когда им принесли по увесистому стейку, Уго наконец раскрыл карты. "Я человек прямой, Луис", откинувшись на стуле, сказал майор. "Ты это прекрасно знаешь". А тебя я вдобавок считаю другом, поэтому скажу напрямик. Я бы хотел обсудить с тобой, Луис, возможность экспорта твоих сигар в Испанию. Слова Навара удивили, но одновременно расслабили продавца дыма. Он не ждал, что Уго заговорит на подобную тему, хотя если вдуматься, все предыдущие вопросы, включая разговор в такси, вполне укладывались в нынешний интерес Майора. С учётом того, что сфера табачного бизнеса была Луису куда ближе, чем любая другая, включая упоминание о делах давна минувших дней, которые обсуждать Санчесу совсем не хотелось, ужин обретал вполне комфортные черты. Я сейчас думаю, как обеспечить себе старость, с улыбкой продолжил Уго. Понятно, что это вопрос не завтра и не послезавтра, и какие-то определённые запасы у меня есть, но надолго их не хватит. А люди, которые хотели бы закупать твои сигары под их брендом, опять же, буду с тобой откровенен. Готовы платить мне хорошие комиссионные, пока ваша сделка возможная будет в силе. Ну так что скажешь? Мне сложно ответить тебе что-то, признался Луис, потому что ты не обозначил никаких деталей. Уго подался вперёд и негромко произнёс: Импортёры, с которыми я разговаривал, готовы выкупать у тебя миллион сигар в год, если цена будет не выше доллара. Луис посмотрел на майора и едва удержался, чтобы не присвистнуть от удивления. Твои люди уга или дураки, или контролируют продажи сигар в Испании на государственном уровне, заметил Санчес. Только кубинский абана создаётся держать в Испании такие объёмы. При этом не каруанским компаниям отдают лишь жалкие крохи. И тут я оказываюсь перед дилеммой. С дураками дела иметь опасны и дорого, а с теми, кто контролирует табачный бизнес в Испании, как учит история, не заработать. Им нужны супердешевые сигары среднего качества, чтобы удерживать сигарную монополию в стране. Ты же слышал про бренд Don de Colon? Уго выдал название как на духу. Видимо, действительно хорошо подготовился к разговору. Как говорят здесь, этот бренд крутят в никоруанских тюрьмах, и их объёмы в Испании около полумиллиона сигар в год. Видимо, это максимум, что они могут производить. Конечно, я о них слышал, и люди, с которыми я общаюсь из второй категории, но похоже, они уже не горят желанием покупать супердешевые сигары. Дело в том, что полгода назад случилось То, что, в общем-то, всегда случается, когда невозможно контролировать качество. Майор отхлебнул вина и продолжил. Партия из трехсот тысяч сигар, которая приплыла в Испанию, оказалась бракованной. Зэки не только умудрились запороть скрутку, от чего тяга была такая, словно пытаешься курить бревно, так ещё и табак был с таким количеством аммиака, что глаза начинали слезиться ещё до того, как огонь поджигал табак. Тяга это проблема спешки, скрутки в дождь и отсутствия выходного контроля, прищурившись, заметил Луис. «А аммиак первый признак плохой ферментации табака. Я не силён в этих премудростях. Угор развёл руками, но силён связями, и эти связи теперь пытаются вернуть свои деньги. Тюрьмы это правительство, и я не думаю, что вернуть деньги им будет просто. Это их проблемы, и, думаю, они их решат. А вот найти для них нового поставщика сигар это как раз проблема, справиться с которой они уполномочили меня. Из-за её решения мои импортёры готовы щедро мне заплатить. Майор расплылся в улыбке, больше похожей на акулий оскал. Ты считаешь, что поставщиком сигар могу стать я? Ну ты же у нас продавец дыма. Улыбка Уга стала только шире. Кто, как не ты? Без конкретики объёмов, размеров сигары, цен, думаю, это пустой разговор. В год на Никарагуанские сигарные фабрики приезжают сотни богатеев, решивших, что они смогут стать сигарными баронами, придумав название своей сигаре и липовую историю, почему их сигары лучшее в мире. И каждый год фабрики становятся богаче, производя для них сигары, которые они не в состоянии продать. Курильщикам не нужен новый бренд с фейковой историей. Эти богатеи остаются курить свои сигары в кругу друзей, и им на смену приезжают новые охотники за удачей. Сигарная лихорадка для богатых сибаритов. Чтобы заработать миллион долларов в этом бизнесе, нужно потратить 5 на раскрутку бренда и примерно столько же лет работы. А работать и теперь хоть от единицы. Тебе лучше знать, как обстоят дела в сигарном бизнесе. Но из того, что я слышу, для успеха важен рынок, где продать миллион сигар. И я для тебя как раз та самая дверь на этот самый чёртов рынок. Ога кашлянул в кулак и добавил уже тише. «Если ты в принципе не против и готов обсуждать цены и объемы, то мы продолжим этот разговор через пару дней. Хочу проехаться по нескольким фабрикам, получить их предложение, дать испанцам альтернативные варианты, чтобы плавно привести нас к результату». Майор пристально посмотрел на Луиса из-под лобья. «Вопрос в том, готов ли ты в целом продолжить разговор?» Поколебавшись, Санчес ответил: "В целом, готов. Но эти слова пока имеют не больше веса, чем табачный дым". Само собой, кивнул Уго. Само собой, мой друг. Он взял бокал с вином и поднял его в воздух со словами: "Давай же выпьем за то, чтобы всё получилось. За успех грядущего мероприятия стараюсь не пить", с улыбкой ответил Луис. Ну давай тогда хотя бы за мою безбедную старость, которая настанет, возможно, по ряду причин, включая твоё согласие. Уга хохотнул и подбегнул Санчесу, и тот всё же поднял свой бокал. Одновременно с тем, как бокалы друзей звонко встретились в воздухе, ощущение допроса у Луиса окончательно улетучилось. Весь оставшийся вечер они говорили о табаке.